Глава четвертая. Насколько разные люди подобрались ему в группу, стало особенно заметно по их отношению к новому оборудованию. Смешнее всего было наблюдать за Алексом и Терри. Если Карим ни разу не видел уников, то ребятишки, судя по всему, и с андроидами-то никогда не сталкивались. Они смотрели на универсального солдата, затаив дыхание, а в глазах горел почти детский восторг. Лет пять назад попал Карим с миротворческими войсками на планету, где совершил когда-то аварийную посадку корабль с колонистами. Связи с Землей у них не было, и что случилось с поселенцами, правительство Федерации не знало. Их-то и обнаружили почти случайно. Первые поселенцы уже умерли, а на планете жили не то что их дети, внуки. Карим тогда так и не понял, почему колонистов на этой планете отбросило от цивилизации лет так на 300 назад. К дремучему 21 веку примерно, а может и того дальше. Карим плохо разбирался в истории. Так вот, те поселенцы такими же глазами, как Терри и Алекс, на уника смотрели на бластер Королёва. И называли его почему-то Калашом. Впрочем, про Калаш Карим как раз слышал. Говорили, неубиваемая вещь была. В любое болото урони, потом подними грязь с прицела сотри и вперёд в атаку. Кстати, когда Алекс и Терри попривыкли к Унику, то ударились в другую крайность. Алекс стал относиться к нему как к своему товарищу по группе. Даже в карты учил играть и звал братаном. Терри кормила шоколадом из своего пайка и умильно улыбалась, наблюдая, как оборудование с бесстрастным видом хомячет угощение. Юджин к Унику относился правильнее всех. Равнодушно проходил мимо, если нужды в нем не было. Когда необходимо было отдать Унику команду, говорил четко и предельно коротко. Но при этом лучше всех помнил, когда пора оборудование заправлять пайком и сколько времени можно его использовать без подзарядки и отдыха. Впрочем, он также и к бластеру относился. Чистил, менял батарею, но делал это ровно, без восторгов и эмоций. Да, это было правильно, но Карим его не понимал. Но как можно к оружию равнодушно относиться? А вот Ян Карима не просто злил, а временами даже бесил, и это было плохо. Карим — командир, он должен найти для каждого бойца нужные слова, чтобы донести до того истину. С одной стороны, Ян был действительно самым опытным, он четко и правильно выполнял приказы, не лестно рожон. К оружию относился бережно и аккуратно, почти так же, как Юджин, но умел и уважать оружие, почти как сам Карим. Особенно любил Ян ножи. Разбирался в них, мог говорить о них часами, знал историю от каменного ножа до плазменного резака. Когда он полировал лезвие своего армейского ножа, лицо у него становилось одухотворенным и даже красивым. К Бластеру относился спокойнее, но с теплотой. «Да, Ян любил оружие. Все, кроме уника». Если бы Уник был человеком, то Карим сказал бы, что Ян над ним издевается. Мол, заставить Уника есть спичкой, а не ложкой. Связать берцы между собой и так ходить несколько часов. Вообще фантазия Яна была богатая и очень нездоровая. Надо было работать с тем, что есть. Умерять в восторге Алекса и Терри. Тормозить закидоны Яна и, скрипя сердце, ставить всем в пример Юджина. Терри, озорница и фантазёрка, предложила дать унику имя. Карим и сам об этом подумывал. Надо же его как-то называть, верно? Неполным же идентификационным номером. В нем ни много ни мало 10 мало символов. Можно, конечно, порядковый номер взамен имени использовать, но это как-то совсем уж казенно. Без уважения к оружию. Поэтому идею Терри Карим поддержал. Спорили, рядили не меньше получаса, то есть почти целый привал. Лис-лисёнок! Требовала Терри. Он такой милаха! Брателла, дружище! кричал эмоциональный Алекс. Как звали пятым, так и звать! равнодушно высказался Юджин. Ян презрительно закатывал глаза, но свою лепту внес. Идиота, кусок! И радостно заржал, увидев вытянувшиеся лица Алекса и Терри. Карим своим командирским решением наложил вето на все их предложения. Нужно было что-то очень простое, легкое для запоминания и короткое. «Звать Уника будут Серый, всем понятно?» Карим обвел группу взглядом. «Возражений нет?» «Ну тогда» — Карим повернулся к Унику. «Внести дополнение в заводские настройки. С этого момента позывной у тебя будет Серый. Отзываться только на него, понял?» «Принято», — стандартно ответил Уник, который с этого момента стал Серым. «В целом, служить на Зое было неплохо, но скучно». В неделю выходило два патрулирования по маршруту. В зоне ответственности группы Карима было пять шахт. До трех из них можно было доехать на бронетранспортере, до двух идти пешком по пересеченной местности. На все про все уходило двое суток. Два дня в патруле, день на базе, день дежурства на КПП, два дня отдых, а потом опять 2 дня патруль, день КПП, 2 база, рутина. Прошло около месяца после прибытия группы на Зою, когда случилось незначительное, но забавное происшествие. Было дежурство Карима и его группы на КПП. Дежурство как дежурство. День пролетел без каких-либо неожиданностей. Местная звезда, которая в отличие от планеты так и осталась безымянной, уже спустилась за горизонт. Карим сидел у развернутых вирт окон. Наблюдая, как на поверхности Зои за пределами защитного купола начинается обычный ночной ад. Наблюдательные вышки, казалось, шатаются от порывов ветра. Карим знал, что это лишь оптический обман, но зрелище было жутковатое. Прозрачные переходы между ангарами занесло кварцевым песком. Утром его сдуют при помощи мощных вентиляторов. А сейчас чего париться? Какой дурак ночью по поверхности Зои шляться будет? Порывистые ветра закручивали в спирали кусочки льда, перемешанные с крупным зернистым песком. На секунду Карим представил себя там, снаружи, и зябко передернул плечами. Он налил себе в кружку горячего кофе, прихватил из холодильника бутерброд с синтетической колбасой и погрузился в мечты об отпуске. От приятных мыслей его отвлек слишком уж оживлённый разговор у вертокон. Он сделал последний глоток кофе и двинулся посмотреть, что же такого интересного можно на Зое ночью увидеть. Дежурный офицер, совсем еще молодой парень, тыкал пальцем в картинку, которая дрожала и шла зыбью от каждого его касания. «Вон, вон, опять движется!» — голос у мальчишки срывался от возбуждения и азарта. Карим пригляделся и оторопел. Внутри периметра, но за пределами купола действительно что-то двигалось, вернее, кто-то. Потому что датчики явно указывали на тепловой объект. Размером объект был примерно с армейский ботинок. странной, какой-то нестабильной формы. Он то вытягивался в длину, то клубочился и замирал. Карим тяжело вздохнул. Согласно всем протоколам и инструкциям следовало организовать вылазку на поверхность. Мало ли что там. Так ка послать!» Яну явно не хотелось в тот ад, что творился за стенами, вернее, под крышей ангара. «Он что, у нас для мебели, что ли?» Алекс насупился и явно собирался что-то сказать, но Карим не дал разгореться спору, который длился уже несколько дней. «Тварь дрожащая уник, или его стоит жалеть?» «Тихо!» — скомандовал он. Алекс и Яну тихомирились и приготовились к выходу за купол. Он отметил разочарование на лице Яна и торжество Алекса и качнул головой, не делая это, когда вот такое противостояние в группе. Пока только приготовились, первым пойдет серый. Алекс вздохнул и пошел экипировать Уника. Подобрал ему легкий скафандр и новую маску. Он вообще-то голый может на поверхность выйти, ничего ему не будет. Ян сплюнул себе под ноги и глянул на Карима, ища поддержки. Но Карим только свел брови и спокойно предупредил. Еще раз на пол плюнешь, сам руками полы мыть будешь». «Ты в казарме, а не в свинарнике!» Ян заворчал было, но глянул на командира еще раз и замолчал. Сочтя инцидент исчерпанным, Карим задумался на несколько секунд, а потом негромко, чтобы слышал только он сказал мальчишке офицеру. «Командую код желтый три. За купол пошли нашего уника как дежурной группы и еще одного разбуди своего. Пусть идут вдвоем, страхуют друг друга, хотя... Трех, что ли, послать? Нет, двух хватит, но в штаб доложи мало ли что». Офицерик встрепенулся, благодарно глянул на Карима и окрепшим голосом со внезапно прорезавшимися остальными нотами, которых Карим, прямо скажем, от него не ожидал, скомандовал. «Кот желтый третий, уник второй, выйти из спящего режима, приготовиться к выходу за периметр!» Через пару минут оба уника уже были в точке, где последний раз засекли странный объект. Карим не впервые видел, как уники работают, но каждый раз восхищался отточенностью и в то же время скупостью их движений, тем, как не по-человечески плавно и быстро крались они к назначенному месту. «Красиво, черт возьми, работают!» — мелькнула в голове мысль, но тут же испарилась без следа, потому что серый вышел на связь. В динамике чуть потрескивало от электромагнитных помех, но голос уника слышался четко. «Объект идентифицирован как Фелис Катус!» ч Карим Латынь немного помнил, но в первый момент решил, что ослышался. «Кошка домашняя, окрас Таби!» «Некритичные повреждения левой задней конечности, легкое переохлаждение организма», — бесстрастно повторил механический голос в динамике. «Объект не радиоактивен, не ядовит и не несёт биологической или иной опасности для здоровья и жизнедеятельности людей». «Живая?» — голос у офицера дрогнул. Карим скосил глаза на мальчишку и заметил, как тот заметно погрустнел. Сказал же, легкое переохлаждение, Карим успокаивающе улыбнулся, и уже Серому. «Тащи кошатину сюда, только аккуратно, не повреди ее. Серый кивнул. «Принято!» и двинулся ко входу в ангар. Уже через десять минут Карим, а следом и все остальные, любопытно же, встречали Серого в предбаннике, как называли они блок обеззараживания, через который следовало проходить всем, даже уникам, возвращаясь с поверхности. Серый невозмутимо сунул руку за пазуху и вытащил за шкирку безвольно повисшую в его руке тушку кошки. «Неужели все же сдохло?» — подумал Карим. И неожиданно почувствовал в горле комок. Животинку было жалко. Но тут кошка чихнула и затряслась мелкой дрожью. Потом открыла рот и жалобно заскрипела, что, видимо, обозначало мяуканье. Кошку у Серого забрали, за неимением ветеринара её осмотрел бы врач. Она оказалась обычной земной кошкой, беспородной, стерилизованной около двух лет от роду. Как она попала на Зою, так и осталась загадкой. Скорее всего, сбежала с какого-нибудь транзитного транспортника. Лапу ей вылечили, и Карим решил, что она по праву должна принадлежать их группе. На радость Терри и к неудовольствию Яна. — У меня, может, наследственная аллергия, — ворчал тот и демонстративно тер переносицу. Карим, услышав это, доброжелательно предложил. Рапорт написать? Мобилизоваться хочешь? На этом конфликт был исчерпан.